Рэй Брэдбери. Детская площадка. Ещё при жизни жены, спеша утром на пригородный поезд или возвращаясь вечером домой, мистер Чарльз Андерхилл проходил мимо детской площадки, но никогда не обращал на неё внимания. Она не вызывала в нём ни любопытства, ни неприязни, ибо он вообще не подозревал о её существовании. Но сегодня за завтраком Его сестра Кэрл вот уже полгода, как занявшая место покойной жены за семейным столом, вдруг осторожно заметила: "Джимми скоро три года. Завтра я отведу его на детскую площадку". "На детскую площадку?" переспросил мистер Андерхилл. А у себя в конторе на листке блокнота записал и, чтобы не забыть, жирно подчеркнул чёрными чернилами: "Посмотреть детскую площадку". В тот же вечер Едва грохот поезда замер в ушах, мистер Андерхилл обычным путём через город зашагал домой, сунув под мышку свежую газету, чтобы не зачитаться по дороге и не позабыть взглянуть на детскую площадку. Таким образом, ровно в пять часов десять минут пополудни он уже стоял перед голой чугунной оградой детской площадки с распахнутыми настежь воротами. Стоял, остолбенев, едва веря тому, что открылось его глазам. Казалось, Вначале и глядеть было не на что, но едва он прервал свою обычную безмолвную беседу с самим собой и вернулся к действительности, всё постепенно, словно на экране включённого телевизора, стало обретать определённые очертания. Вначале были лишь голоса, приглушённые, словно из-под воды доносившиеся крики и возгласы. Они исходили от каких-то расплывчатых пятен, ломанных линий теней потом будто кто-то дал пинка машине, и она заработала. Крики и силы обрушились на него, а глаза явственно увидели то, что прежде скрывалось за пеленой тумана. Он увидел детей. Они носились по лужайке, они дрались, отчаянно колотили друг друга кулаками, царапались, падали, поднимались и снова куда-то мчались, все в кровоточащих или уже подживших садинах и царапинах. Дюжина кошек, брошенных в собачью конуру, не могла бы вопить пронзительней. С неправдоподобной отчетливостью мистер Андерхилл видел каждую болячку и царапину на их лицах и коленях. Ошеломлённый, он выдержал первый шквал звуков. Когда же глаза и уши отказались более воспринимать что-либо, на помощь им пришло обоняние. В нос ударил едкий запах ртутной мази, липкого пластыря, камфоры и свинцовых примочек. Запах был настолько сильный, что он почувствовал горечь во рту. Сквозь прутья решётки, тускло поблёскивавшие в сумерках укасающего дня, потянуло запахом йодистой настойки. Дети, словно фигурки в игральном автомате, послушанные нажатию рычага, налетали друг на друга, сшибались, оступали, падали. Столько-то попаданий, столько-то промахов, пока, наконец, не будет подведён окончательный и неожиданный итог этой жестокой игры. Да и свет на площадке был какой-то странный, слепяще-резкий. Или, может быть, мистеру Андерхилу так показалось? А фигурки детей отбрасывали сразу четыре тени. Одну темную, почти черную, и три слабые серые полутени. Поэтому почти невозможно было сказать, куда они из Тремглав несутся, пока в конце концов не врежутся в цель. Да, этот косо падающий, слепящий глаза свет — резко обозначал контуры предметов и странно отдалял их. От этого площадка казалась далёкой, почти недосягаемой. Может быть, виной всему была железная решётка, напоминающая ограду вольера в зоопарке, за которой всякое может случиться. «Вот так площадка», — подумал мистер Андерхилл. «Что за страсть превращать игры в сущий ад? А это вечное стремление истязать друг друга». Вздох облегчения вырвался из его груди. Слава богу, его детство давно и безвозвратно ушло. Нет больше ни щипков, ни колотушек, ни бессмысленных страстей, ни обманутых надежд. Вдруг порыв ветра вырвал из рук газету. Мистер Андерхилл бросился за нею в открытые ворота детской площадки в газету, он тут же отступил назад, ибо почувствовал, как пальто вдруг тяжело давит плечи, шляпа непомерно велика, ремень, поддерживавший брюки, ослабел, а ботинки сваливаются с ног. Ему показалось, что он маленький мальчик, нарядившийся в одежду отца, чтобы поиграть в почтенного бизнесмена. За его спиной грозно возвышались ворота площадки. Серое небо давило свинцовой тяжестью. В лицо дул ветер, отдающий запахом йода, напоминающий дыхание хищного зверя. Мистер Андерхилл споткнулся и чуть не упал. Выскочив за ограду, он остановился и облегченно перевел дух, словно человек, вырвавшийся из леденящих объятий океана. — Здравствуй, Чарли! — мистер Андерхилл резко обернулся. На самой верхушке металлической спусковой горки сидел мальчуган лет 9 и приветственно махал ему рукой. "Здравствуй, Чарли!" Мистер Чарльз Андерхилл машинально махнул в ответ. "Однако я совсем не знаю его", тут же подумал он. "Почему он зовёт меня Чарли?" В серых сумерках незнакомый малыш продолжал улыбаться ему, пока вдруг вопящая орава детей не столкнула его вниз, и с визгом оги коньем нёвли класс с собой. Поражённый Андерхилл стоял и смотрел. Площадка оказалась огромной фабрикой боли и страданий. Можно простоять у её ограды хоть целых полчаса, но всё равно не увидишь здесь ни одного детского лица, которое не исказило бы гримаса крика, которое не побагровело бы от злобы и не побелело от страха. Да, именно так. В конце концов, кто сказал, что детство — самая счастливая пора жизни? О, нет... Это самое страшное и жестокое время. Пора варварства, когда нет даже полиции, чтобы защитить тебя. Есть только родители. Но они слишком заняты собой, а их мир чушь и непонятен. «Будь в его власти...» Мистер Андерхилл коснулся рукой холодных прутьев ограды. Он повесил бы здесь только одну надпись. «Площадка Торквемады». Но кто этот мальчик, который окликнул его? Отдалённо он кого-то ему напоминал возможно, старого друга или знакомого. Должно быть, сын ещё одного бизнесмена, благополучно нажившего на склоне лет язву желудка». «Вот, значит, где будет играть мой Джимми», подумал мистер Андерхилл. «Вот какова она, эта детская площадка». В передней, повесив шляпу и рассеянно взглянув в мутное зеркало на своё худое, вытянутое лицо, мистер Андерхилл вдруг почувствовал озноб и усталость. И когда навстречу ему вышла сестра, а за нею бесшумно, словно мышонок, выбежал Джимми, мистер Андерхилл был менее ласков с ними, чем обычно. цинишка тут же взобрался к нему на плечи и начал свою любимую игру в «Короля гор». А мистер Андерхилл, сосредоточенно глядя на кончик сигары, которую не торопился раскурить, откашлялся и сказал, «Я думал о детской площадке, карл Завтра я отведу туда Джима». «Отведёшь Джима на эту площадку?» Всё в нём восстало. Воспоминания о площадке были слишком ещё живы в памяти. Царапины и ссадины, разбитые носы. Там, как в кабинете зубного врача, даже воздух напоён болью и страхом. А эти ужасные классики, крестики и нолики, нарисованные в пыли. Ведь он всего лишь секунду видел их у себя под ногами, когда погнался за унесённой ветром газетой. Но как напугали они его. «Чем же тебе не нравится эта площадка?» «Да видела ли ты её?» мистер Андерхилл вдруг растерянно умолк. «Чёрт возьми, Кэрол, я хотел сказать, видела ли ты детей, которые там играют? Ведь это же живодёры!» «Это все дети из хороших семей». «Да, но они бесчинствуют, как настоящие гестаповцы», промолвил Андерхилл. «Это всё равно, что отвезти Джима на мельницу и сунуть головой в жернова. При одной мысли, что Джим должен играть на этой живодёрне, у меня кровь стынет в жилах». «Ты прекрасно знаешь, что это самая приличная детская площадка поблизости». «Мне безразлично, даже если это так. Я только знаю, что никаких других игрушек, кроме палок, биты духовых ружей, я там не видел. К концу первого дня от Джима останутся рожки до ножки. Он будет изжарен живьём, как новогодний поросёнок!» Кэрол рассмеялась. «Ты преувеличиваешь». «Нисколько, я говорю совершенно серьёзно». «Но не можешь же ты лишить Джиме детства» он должен пройти через это. Ну и что, если его немножко поколотят или он сам поколотит других? Это же мальчишки, они все таковы». «Мне не нравятся такие мальчишки». «Но ведь это самая счастливая пора их детства». «Чепуха! Когда-то я с тоской и сожалением вспоминал о детстве, но теперь я понимаю, что был просто-напросто сентиментальным дураком. Этот сумасшедший виск и беготня, напоминающий кошмарный сон» а возвращение домой, когда ты весь пропитан страхом. О, если бы я только мог уберечь Джима от этого! Это неразумно и, слава богу, невозможно. Говорю тебе, что я и близко не подпущу его к этой площадке. Пусть лучше растет отшельником. Чарли? Да-да, посмотрела бы ты на этих зверенышей. Джим, мой сын, он мой, а не твой, запомни это». Мистер Андерхилл чувствовал, как хрупкие ножки сына обхватили его шею, а нежные пальчики копошатся в его волосах. «Я не отдам его на эту живодерню. «В таком случае ему придётся пройти через всё это в школе. Уже лучше пусть привыкнет сейчас, пока ему всего три года». «Я уже думал об этом». Мистер Андерхилл крепко сжал ножки сына, свисающие с его плеч, как две тёплые колбаски. «Я, возможно, даже пойду на то, чтобы нанять Джима-воспитателя». «Чарльз!» Обед прошёл в полном молчании. А когда сестра ушла на кухню мыть посуду, мистер Андерхилл взял сына и отправился на прогулку. Путь их лежал мимо детской площадки. Теперь её освещал лишь слабый свет уличных фонарей. Был прохладный сентябрьский вечер, а в воздухе уже чувствовался сухой пряный аромат осени. Ещё неделя — и детей соберут в школы, словно сухую листву, чтобы она запылала новым ярким огнём. Их шумную энергию постараются теперь направить на более разумные цели. Но после школы они снова придут на площадку и снова будут носиться по ней, напоминая метательные снаряды, будут врезаться друг в друга и взрываться, как ракеты, и каждое такое миниатюрное сражение оставит после себя след боли и страданий. «Хочу туда!» Вдруг промолвил маленький Джимми, уткнувшись лицом в ограду парка, глядя на то, как не успевшие ещё разойтись по домам дети то налетают друг на друга в драке, то разбегаются прочь. «Нет, Джимми, нет, тебе не хочется туда!» «Хочу играть!» — упрямо повторил Джим, и глазёнки его засверкали, когда он увидел, как большой мальчик ударил мальчика поменьше, а тот дал пинка совсем крошечному мальчугану. «Папа, хочу играть!» «Идём, Джим, ты там не будешь, пока я ещё в силах помешать этому!» И мистер Андерхилл потянул сына за руку. «Хочу играть!» — уже захныкал Джим. Глаза его превратились в мутные кляксы. Личика сморщилась, и он заплакал. Дети за оградой остановились. Они обернулись и посмотрели на незнакомого мужчину и мальчика. Странное чувство охватило мистера Андерхилла. Ему показалось, что он у решётки вольера, а за ней настороженные лисьи морды, на секунду оторвавшиеся от растерзанного тельца зайчонка. Злобный блеск желтых глаз, острые подбородки, хищные зубы, жесткие вихры волос, испачканные майки и грязные руки в царапинах в следах недавних драк. Он чувствовал запах лакричных и мятных леденцов и еще чего-то тошнотворно-сладкого. А над всем этим висел тяжелый запах горчичных компрессов, словно кто-то страдающий простудой удрал сюда, не захотев вылежать положенный срок в постели, и еще густой запах камфорной мази, смешанный с запахом пота. Все эти липкие, гнетущие запахи грифеля, мелые и мокрые губки, которые вытирают школьную доску, реальные или воображаемые, воскресили в памяти далекие воспоминания. Рты у детей были набиты леденцами». Из сопящих носов текла омерзительная зелено-желтая жидкость. «Боже милосердный, помоги мне!» Дети увидели Джима. «Новичок!» Они молча разглядывали его, а когда он захныкал громче, и мистер Андерхилл наконец оторвал его от решетки и упирающегося, ставшего тяжелым, как куль с песком, потащил за собой, дети молча проводили их сверкающими взглядами. Андерхилу вдруг захотелось обернуться, пригрозить им кулаком закричать «Я не отдам вам моего Джима! Нет, ни за что!» И тут, как нельзя более не кстати, снова послышался голос незнакомого мальчишки. Он опять сидел на горке, так высоко, что в сумерках был едва различим, и снова Андерхилу показалось, что он кого-то ему напоминает. «Здравствуй, Чарли!» Мальчик приветственно махнул рукой. Андерхил остановился притих и маленький Джим. «До скорого свидания, Чарли!» И тут Андерхиллу показалось, что мальчик похож на Томаса Маршала, его бывшего сослуживца. Он жил всего в квартале от андерхила но они не виделись вот уже несколько лет. «До скорого свидания, Чарли!» «До скорого свидания? Почему до скорого? Что за чушь говорит этот мальчишка?» «А я тебя знаю, Чарли!» Снова крикнул мальчик. «Пока!» — Что? — мистер Андерхилл даже поперхнулся от негодования. — До завтрашнего вечера, Чарли! Э — -э -э Эй! — мальчик ринулся вниз. Вот он уже на земле, у подножия горки, с лицом белым как мел, а через него, падая кувыркаясь, летят другие. Растерянный мистер Андерхилл застыл на месте. Но маленький Джим снова захныкал и мистер Андерхилл, таща упирающегося сына за руку и провожаемый немигающими лисьими взглядами из решетки, поспешил домой, остро ощущая холод осени. На следующий день, пораньше закончив дела в конторе, мистер Андерхилл трехчасовым поездом вернулся домой. В 3:25 он был уже в Гринтауне и вполне мог еще насладиться теплом последних неярких лучей осеннего солнца. Странно, как в один прекрасный день вдруг приходит осень. Думал он, вчера, казалось, ещё было лето, а сегодня ты уже не уверен. То ли нет былого тепла в воздухе, то ли по-иному пахнет ветер. А может, это старость, которая уже засела в костях, и в один прекрасный вечер вдруг проникает в кровь, а потом в сердце, и ты чувствуешь её холодное дыхание. Ты на год стал старше, ещё один год ушёл безвозвратно. «Может быть, это...» Он шёл по направлению к детской площадке и думал о будущем. «Кажется, ни в одно время года человек не строит столько планов, как осенью. Должно быть, вид умирающей природы невольно заставляет человека подумать о смерти, вспомнить, что он ещё не успел сделать. Итак решено. У Джима будет частный воспитатель. Он не должен попасть в одну из этих ужасных школ». Разумеется, это отразится на его скромных сбережениях, но зато детство Джима не будет омрачено злом и насилием. Они с Кэролл сами будут подбирать ему друзей. Никаких задир или дручунов, пусть только посмеют коснуться его Джима. А что касается детской площадки, то о ней, разумеется, не может быть и речи. — Здравствуй, Чарльз! — мистер Андерхилл быстро поднял голову. У ворот площадки стояла его сестра кэрл. Она назвала его Чарльзом вместо обычного Чарли, и он сразу это заметил. Значит, вчерашняя размолвка ещё не забыта. — Что ты здесь делаешь, карл Она виновато покраснела и бросила взгляд за решётку площадки. — Нет, это не может быть! — воскликнул мистер Андерхилл, и его испуганный ищущий взгляд остановился на ораве дерущихся визжащих детей. — Ты хочешь сказать, что... Сестра посмотрела на него с еле заметным любопытством и кивнула головой. «Я думала, что если отведу его пораньше, то, вернувшись в обычное время, я ничего не узнаю. Ты это хотела сказать, да?» «Да, именно это она хотела сказать». «Боже мой, Карл, где же он?» «Я сама только что пришла посмотреть, как он себя здесь чувствует». «Неужели ты бросила его здесь одного на весь день?» «Нет, всего на несколько минут, пока я делала покупки». «Ты оставила его здесь? Боже, милосердный!» Андерхилл схватил её за руку. «Идём, надо немедленно же забрать его отсюда!» Сквозь пруть и решётки они вглядывались туда, где носились полужайки мальчишки, а девчонки царапали и друг друга по щекам. То и дело от группок дерущихся и ссорящихся детей отделялась одинокая фигурка и стремглав бежала куда-то, сшибая всех на пути». «Он там!» — воскликнул в отчаянии Андерхилл и в ту же минуту увидел Джима. С криком и плачем он бежал через лужайку, преследуемую несколькими сорванцами. Вот он упал, поднялся, снова упал, издавая дикие вопли, а его преследователи хладнокровно обстреливали его из духовых ружей. «Я заткну эти проклятые ружья и в глотке разъярился мистер Андерхилл. «Сюда, Джим, сюда!» Джим устремился к воротам на голос отца, И тот подхватил его на лету, словно узел с мокрым и грязным тряпьем. У Джима был расквашен нос, штанишки изодраны в клочья, и весь он был в пыли и грязи. «Вот тебе твоя площадка!» — воскликнул мистер Андерхилл, обращаясь к сестре, и, став на колени, прижал к себе сына. «Вот они, твои милые невинные малютки из хороших семей! Настоящие фашисты! Если я еще раз увижу Джима здесь, скандала не миновать! Идем, Джим!» «А вы, маленькие ублюдки, марш отсюда!» — прикрикнул он на детей. «Мы ничего не сделали!» — хором ответили дети. «Боже мой! Куда мы идём?» — патетически воскликнул мистер Андерхилл. «Эй, Чарли!» — вдруг снова услышал он знакомый голос. «Опять этот мальчишка!» Он отделился от группы детей и, улыбаясь, небрежно махнул рукой. «Кто это?» — спросила Кэрол. «Откуда я знаю, чёрт побери!» — в сердцах воскликнул мистер Андерхилл. — До свидания, Чарли! — пока! — снова крикнул мальчик и исчез. Подхватив сына на руки и решительно взяв сестру за локоть, мистер Андерхилл направился домой. — Отпусти мой локоть! — резко сказала кэрл Вечером, готовясь ко сну, мистер Андерхилл был буквально вне себя от негодования. Чтобы успокоиться, он выпил кофе, но и это не помогло. Он готов был размажить головы этим отвратительным сорванцам. Да-да, именно отвратительным! Сколько в них хитрости, злобы, коварства, бессердечия! Во имя всего святого! Кто оно, это новое поколение? Банда головорезов, висельников, громил, молодая поросль кровожадных кретинов и истязателей, в душе которых уже проник страшный яд безнадзорности! Мистер Андерхилл беспокойно ворочался в постели. Наконец он встал и и закурил папиросу. Но это не принесло успокоения. Придя домой, они с Кэрол поссорились. Они некрасиво кричали друг на друга, точь-в-точь точь дерущиеся павлины в прериях, где приличия и условности были бы смешной и нелепой причудой. Теперь ему было стыдно за свою несдержанность. Не следует отвечать грубостью на грубость, если считаешь себя воспитанным человеком. Он хотел поговорить спокойно, но Кэрол не дала ему, чёрт возьми. Она решила сунуть мальчишку в эту чудовищную машину, чтобы та раздавила его. Она хочет, чтобы на нем поскорее поставили штампы номер, чтобы побои и пинки сопровождали его от детской площадки и детского сада до дверей школы и университета, а потом даже и там. Если Джиму повезет, в университете истязание и жестокость примут более утонченные формы, не будет крови и слюны, они останутся по ту сторону детства. Но у Джима к годам его зрелости... Появится бог весть какой взгляд на жизнь. Может, он сам захочет стать волком среди волков, псом среди псов, злодеем среди злодеев. Однако в мире и без того слишком много зла, больше, чем следует. Мысль о десяти-пятнадцати годах мучений, которые предстоит перенести Джиму, заставила мистера Андерхилла содрогнуться. Он чувствовал, как лещут, жгут, молотят кулаками его собственное тело, как выворачивают суставы, как избивают и терзают его. Он содрогнулся, он почувствовал себя медузой, брошенной в камни дробилку. «Джим не выдержит этого. Он слишком мал, слишком слаб». Все эти мысли лихорадочно проносились в голове мистера Андерхилла, пока он беспокойно бродил по комнатам спящего дома. Он думал о сыне. О сыне, о детской площадке и о непокидавшем его гнетущем чувстве страха. Казалось, не было вопроса, который он не задал бы себе и не обдумал со всех сторон. Какие из его страхов результат одиночества и смерти Энн, а что просто собственные причуды, желание настоять на своём? Какие из страхов вызваны реальной действительностью тем, что он увидел на детской площадке и в лицах детей? Что разумно, а что нелепые домыслы? Мысленно он бросал крохотные гирьки на чашу весов и смотрел, как вздрагивает стрелка колеблется, замирает, снова колеблется то в одну, то в другую сторону, между полуночью и рассветом, между светом и тьмой, простым разумом и откровенным безумием. Он не должен так держаться за сына, он должен отпустить его. Но когда он глядел в глазёнки Джима, он видел в них Энн. Это её глаза, её губы, лёгкое трепетание ноздрей, пульсирующая жилка под тонкой кожей. «Я имею право бояться за Джима», — думал он, — «имею полное право. Если у вас было два драгоценных сосуда, и один из них разбился, а другой единственный уцелел, разве можно быть спокойным и благоразумным, не испытывать постоянной тревоги и страха, что и его вдруг не станет?» «Нет», — повторял он, медленно меряя шагами коридор, — «нет, я способен испытывать только страх, страх и более ничего». — Что ты бродишь ночью по дому? — послышался голос сестры, когда он проходил мимо открытых дверей её спальни. — Не надо быть таким ребёнком, Чарли. Мне очень жаль, если я кажусь тебе бессердечной или жестокой, но ты должен отказаться от своих предубеждений. Джим не может расти вне школы. Если бы была жива Энн, она обязательно отдала бы его в школу. «Завтра он должен пойти на детскую площадку и ходить туда до тех пор, пока не научится постоять за себя и пока дети не привыкнут к нему. Тогда они не станут его трогать». Андерхилл ничего не ответил. Он тихонько оделся в темноте, спустился вниз и вышел на улицу. Было без пяти двенадцать, когда он быстро зашагал по тротуару в тени высоких вязов, дубов и клёнов, пытаясь успокоиться. Он понимал, что Кэрл права. «Это твой мир. Ты в нём живёшь?» и ты должен принимать его таким, каков он есть. Но в этом-то и был весь ужас. Ведь он уже прошел через все это. Он хорошо знал, что значит побывать в клетке со львами. Воспоминания о собственном детстве терзали его все эти часы. Воспоминания о страхе и жестокости. Мог ли он смириться с тем, что и его сына ждут такие испытания? Его Джимми который не виноват в том, что рос слабым и болезненным ребенком с хрупкими косточками и бледным личиком. Разумеется, его все будут мучить и обижать. У детской площадки, над которой все еще горел одинокий фонарь, он остановился. Ворота были уже заперты, но этот единственный фонарь горел здесь до двенадцати ночи. С каким наслаждением он стёр бы с лица земли это проклятое место, разбил бы в куски ограду, уничтожил бы эти ужасные спусковые горки и сказал бы детям «Идите домой, играйте дома, играйте в своих дворах!» Каким коварным, жестоким, холодным местом была эта площадка! Знал ли кто-нибудь, откуда приходят сюда дети? Мальчик, выбивший тебе зуб. Кто он? Как его зовут? Никто не знает. Где он живёт? Никто не знает. В любой день ты можешь прийти сюда и сбить до полусмерти любого из малышей и убежать, а на другой день можешь пойти на другую площадку и проделать то же самое. Никто не станет разыскивать тебя. Можно ходить с площадки на площадку и везде давать волю своим преступным наклонностям, и все безнаказанно. Никто не запомнит тебя, ибо никто тебя никогда и не знал. Через месяц можешь снова вернуться на первую из них, и если малыш, которому ты выбил зуб окажется, там и узнает тебя, ты сможешь всё отрицать. Нет, это не я, это должно быть кто-то другой, я здесь впервые. Нет, нет, это не я. А когда мальчуган отвернётся, можешь снова дать ему пинка и убежать, петляя по безымянным улицам. «Что делать? Как помочь сыну?» — думал мистер Андерхилл. Сестра более чем великодушна. Она отдаёт Джиму всё своё время неистраченную любовь и нежность, которые не пришлось подарить собственным детям. Я не могу всё время ссориться с ней или просить её покинуть мой дом. Уехать в деревню? Нет, это невозможно. Для этого нужны деньги. Но оставить Джима здесь я тоже не могу. «Здравствуй, Чарли!» — раздался тихий голос. Андерхилл вздрогнул и обернулся. За оградой детской площадки... Прямо на земле сидел серьёзный девятилетний мальчуган и рисовал пальцем квадратики в прохладной пыли. Он даже не поднял головы и не посмотрел на Андерхила. Он просто сказал «Здравствуй, Чарли», спокойно пребывая в этом зловещем мире по ту сторону железной ограды. «Откуда ты знаешь моё имя?» — спросил мистер андерхилл «Знаю!» — мальчик улыбнулся и поудобнее скрестил ноги. «У вас неприятности!» «Почему ты здесь так поздно?» — Кто ты? — Меня зовут Маршал. — Ну, конечно же. Ты Томми Маршал, сын Томаса Маршала. Мне сразу показалось, что я тебя знаю. — Ещё бы! — мальчик тихонько засмеялся. — Как поживает твой отец, Томми? — А вы ведь не видели его, сэр? — Я видел его мельком на улице месяца два назад. — Как он выглядит? — Что ты сказал? — удивился мистер Андерхилл. «Как выглядит, мистер Маршал?» — повторил свой вопрос мальчик. Было что-то странное в том, как он избегал произносить слово «отец». «По-моему, неплохо. Но почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Надеюсь, ты счастлив», — промолвил мальчик. Мистер Андерхилл смотрел на его поцарапанные руки и разбитые колени. «Разве ты не собираешься домой, Томми?» «Я убежал из дому, чтобы повидаться с вами. Я знал, что вы придёте сюда». «Вам страшно, мистер Андерхилл?» От неожиданности мистер Андерхилл не нашёлся, что ответить. «Да, эти маленькие чудовища!» — наконец промолвил он. «Возможно, я смогу помочь вам!» Мальчик нарисовал в поле треугольник. «Что за ерунда!» — подумал мистер Андерхилл. «Каким образом?» «Ведь вы сделали бы всё, чтобы Джим не попал сюда, не так ли? Даже поменялись бы с ним местами, если бы могли!» Мистер Андерхилл оторопел кивнул. «Тогда приходите сюда завтра, ровно в 4 часа. Я смогу помочь вам». «Помочь? Как можешь ты помочь мне?» «Сейчас я вам этого не скажу», — ответил мальчик. «Но это касается детской площадки. Любого места, похожего на это, где царит зло. Ведь вы сами это чувствуете, не так ли?» Тёплый ветерок пролетел над пустынной лужайкой, освещённой светом единственного фонаря. Андерхилл вздрогнул. Даже сейчас в площадке было что-то зловещее, ибо она служила злу. Неужели все площадки похожи на эту? Таких немало. Вполне возможно, что это в чем-то единственное, а может и нет. Все зависит от того, как смотреть на вещи. Ведь они таковы, какими нам хочется их видеть, Чарли. Очень многие считают, что это прекрасная площадка, и они по-своему правы. Наверное, Всё зависит от того, с какой стороны смотришь на это. Мне только хочется сказать вам, что Том Маршалл тоже пережил это. Он тоже боялся за своего сынишку Томми. Тоже думал об этой площадке и о детях, которые играют на ней. Ему тоже хотелось уберечь Томми от зла и страданий. Мальчик говорил об этом как о далёком прошлом, и мистеру Андерхиллу стало не по себе. «Вот мы и договорились», — сказал мальчик. «Договорились? С кем же?» думаю, «С детской площадкой? Или с тем, кому она принадлежит?» «Кому же она принадлежит?» «Я никогда не видел его. Там в конце площадки за эстрадой есть контора. Свет горит в ней всю ночь. Какой-то странный, синеватый, очень яркий свет. В конторе совершенно пустой стол и стул, на котором никто никогда не сидел, и табличка с надписью «Управляющий». Хотя никто никогда не видел его». «Должен же он быть где-нибудь поблизости?» «Совершенно верно. Должен», — ответил мальчик. «Иначе ни я, ни кое-кто другой не смогли бы попасть сюда». «Ты рассуждаешь как взрослый». Мальчик был заметно польщен. «Хотите знать, кто я на самом деле?» «Я совсем не Томи, Я Том Маршал, его отец». Мальчик продолжал неподвижно сидеть в пыли, освещенный светом одинокого недосягаемого фонаря, а ночной ветер легонько трепал ворот его рубашки и поднимал с земли прохладную пыль. «Да, я Том маршал отец. Я знаю, вам трудно поверить в это. Но это так. Я тоже боялся за Томми, как вы боитесь сейчас за своего Джима. Поэтому я пошел на эту сделку с детской площадкой. О, не думайте, что я один здесь такой. Есть и другие. Если вы повнимательнее вглядитесь в лица детей то по выражению угла сразу отличите нас от настоящих детей». Амдархилл растерянно смотрел на мальчика. «Шёл бы ты домой, Томми!» «Вам хочется мне верить. Вам хочется, чтобы всё это оказалось правдой. Я понял это в первый же день по вашим глазам, как только вы подошли к ограде. Если бы вы могли поменяться местами с Джимом, вы, не задумываясь, сделали бы это. Вам хочется спасти его от подобного детства». Хочется, чтобы он поскорее стал взрослым, и всё это было бы уже позади. Какой отец не желает добра своему ребёнку? А вы особенно. Ведь вы уже сейчас чувствуете каждый удар и пинок, который получит здесь Джим. Ладно, приходите завтра. Вы тоже сможете договориться. Поменяться местами с Джимом? Какая нелепая, неправдоподобная и вместе с тем странно успокаивающая мысль. Что я должен сделать для этого? Твердо решить, что вы этого хотите. Следующий свой вопрос мистер Андерхилл постарался задать как можно более безразличным тоном, так, чтобы он походил скорее на шутку, хотя в душе его поднималось негодование. Сколько это будет стоить? Ровным счетом ничего. Вам только надо будет приходить и играть на этой площадке. Весь день. И, разумеется, ходить в школу. — И снова расти? — Да, и снова расти. Приходите завтра в 4 В это время я ещё занят в конторе. — И так до завтра, — сказал мальчик. — Ты бы лучше шёл домой, Томми. — Меня зовут Том маршал ответил мальчик, продолжая сидеть в пыли. Фонарь на детской площадке погас. Мистер Андерхилл и его сестра за завтраком молчали. Обычно он звонил из конторы и болтал с сестрой о разных делах, но сегодня он не сделал этого. Однако в половине второго, после Лэнча, к которому он почти не притронулся, мистер Андерхилл всё же позвонил домой. Услышав голос Кэррол, он тут же положил трубку, но через пять минут снова набрал номер. «Это ты звонил, Чарли?» «Да, я», — ответил он. «Мне показалось, что это ты, а потом ты почему-то положил трубку. Ты что-то хотел сказать, дорогой?» Кэрол снова вела себя благоразумно. «Нет, я просто так». «Эти два дня были просто ужасны, Чарли. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я говорю. Джим должен ходить на площадку и должен получить свою порцию пинков и побоев». «Да, да, свою порцию». Он снова увидел кровь, хищные лисьи морды и растерзанного зайчонка. «Он должен уметь постоять за себя», — продолжала Кэрол. «И если нужно, дать сдачи». «Да, дать сдачи», — машинально повторял мистер Андерхилл. «Я так и знала, что ты одумаешься». «Да, одумаюсь», — повторял он. «Да, да, ты права. Иного выхода нет. Он должен быть принесён в жертву». «Чарли, какие странные слова ты говоришь!» Мистер Андерхилл откашлялся. «И так решено». «Да». «Интересно, как всё это произойдёт?» — подумал он. «Ну, а в остальном дома всё в порядке?» — спросил он. Он думал о квадратах и треугольниках, которые чертил в поле мальчик, чье лицо было смутно знакомо. — Да, — ответила сестра. — Я только что подумал, Кэрол, — вдруг сказал он. — О чём, милый? — Я приеду сегодня в три. Он произносил слова медленно, словно человек, который с трудом перевёл дыхание после сокрушительного удара под ложечку. — Мы пройдёмся немного. Ты, я и Джим. Он закрыл глаза. «Отлично, милый!» «Пройдёмся по детской площадке», — добавил он и положил трубку. Была уже настоящая осень, с резким ветром и холодами. За ночь деревья расцветились осенними красками и начали терять листву. Сухие листья кружились над головой мистера Андерхилла, когда он поднялся на крыльцо дома, где укрылись от ветра поджидавший его Кэррол и маленький Джим. «Здравствуй!» Брат и сестра, поприветствовав друг друга, обменялись поцелуями. — Вот и папа Джим. — Здравствуй, Джимми. Они улыбались, хотя у мистера Андерхилла душа холодела от страха при мысли о том, что его ждёт. Было почти четыре часа. Он взглянул на серое небо, грозившее дождём, похожее на застывшую лаву или пепел. Влажный ветер дул в лицо. Когда они пошли, мистер Андерхилл крепко прижал к себе локоть сестры. «Ты такой внимательный сегодня, Чарли!» — улыбнулась она. «Да, да!» — рассеянно ответил он, думая о своём. Вот и ворота детской площадки. «Здравствуй, Чарли!» Высоко на верхушке гигантской горки стоял маленький маршал и махал им рукой, однако лицо его было серьёзно. «Подожди меня здесь, Карл!» — сказал мистер Андерхилл. «Я скоро вернусь. Я только отведу туда Джимми!» «Хорошо, я подожду!» Он сжал ручонку сына. «Идем, Джим, держись крепко за папу». По бетонным ступеням они спустились на площадку и остановились. Вот они, эти гигантские квадраты, классики, чудовищные крестики и нолики, какие-то цифры, треугольники и овалы, которые дети рисовали в этой неправдоподобной пыли. Налетел ветер, и мистер Андерхилл поежился от холода. Он ещё крепче сжал ладошку сына и, обернувшись, посмотрел на сестру. «Прощай», — сказал он, ибо более не сомневался ни в чём. Он был на детской площадке. Он знал, что она существует и что сейчас произойдёт то, что должно произойти. Ради Джима он готов теперь на всё, на всё в этом ужасном мире. А сестра лишь засмеялась в ответ. «Что ты, Чарли? Глупый!» А потом они с Джимом Побежали по пыльной площадке, по дну каменного моря, которое гнала, толкала, бросала их вперёд. Вот он услышал, как закричал Джим «Папа! Папа!», а дети окружили их, и мальчик на спусковой горке что-то кричал, а гигантские классики, крестики и нолики кружились перед глазами. Страх сковал тело мистера Андерхила. Но он уже знал, что нужно делать, что должно быть сделано и чего следует ожидать. В дальнем конце площадки в воздухе мелькнул футбольный мяч, со свистом проносились бейсбольные мячи, хлопали биты, мелькали кулаки. Дверь контора управляющего была широко открыта, стол пуст, на стуле никого, а под потолком горела одинокая лампочка. Андерхилл споткнулся, зажмурил глаза и, издав вопль, упал на землю. Тело сжалось от острой боли, Странные слова слетали с губ, всё кружилось перед глазами. «Ну вот и ты, Джим!» — произнёс чей-то голос. А мистер Андерхилл, зажмурив глаза, физжая вопя, уже взбирался по высокой металлической лестнице, в горле першило от крика. Открыв глаза, он увидел, что сидит на самой верхушке отливающей свинцовой синевой горки, не менее десяти тысяч футов высотой. А сзади — На него напирают другие дети. Они толкают и бьют его, требуют, чтобы он спускался вниз, спускался вниз. Он посмотрел вниз и далеко в конце площадки увидел человека в чёрном пальто. Он шёл к воротам, а там стояла женщина и махала ему рукой. Потом мужчина и женщина стояли рядом и смотрели на него. Они махали и кричали. «Не скучай, Джим! Не скучай!» Он закричал. И всё поняв, в ужасе посмотрел на свои маленькие худые руки и на далёкую землю внизу. Он уже чувствовал, как из носа сочится кровь, а мальчишка-маршал вдруг очутился рядом. «Привет!» — выкрикнул он и изо всех сил ткнул его кулаком в лицо. «Всего каких-нибудь 12 лет! Пустяки!» — рёв площадки заглушил его голос. «Двенадцать лет!» — подумал мистер Андерхилл, чувствуя, как западня захлопнулась. «У детей своё чувство времени, для них год всё равно, что десять, значит, не двенадцать лет детства, а целое столетие, столетие этого кошмара! Эй ты, спускайся вниз!» Сзади его обдавали запахами горчичных припарок и скипидарной мази, земляных орехов и жевательной резинки, запахами чернил, бичевы для бумажного змея, борного мыла, тыквенных масок, оставшихся от праздника всех святых, и масок из папье-маше, запахами подсыхающих ссадин болячек. Его били, щипали и толкали вниз. Кулаки поднимались и опускались. Он видел злые лисьи морды, а внизу ограды мужчина и женщина махали ему рукой. Он закричал, он закрыл лицо руками, он почувствовал, как сочится из носа кровь, а его подталкивают всё ближе и ближе к краю пропасти, за которой была пустота, ничто. Нагнувшись вперёд, вопя от страха и боли, он ринулся вниз. А за ним остальные десятки тысяч чудовищ. За секунду до того, как он шлёпнулся на землю, врезался в самую гущу барахтающихся тел, в голове пронеслась, и тут же исчезла мысль. Девять да этажат сущят. И разве кто-либо из мальчишек, оказавшихся в этой чудовищной свалке у подножия горки, стал бы оспаривать это? Рэй Брэдбери. Детская площадка. Рассказ читал Олег Булдаков.